На Лубянке Краснову читали. Несмотря на все это к российскому читателю, через десятилетие возвращается русский офицер и писатель Петр Николаевич Краснов. Будет ли услышан его голос? Хотелось бы верить. Марыняк. От автором. Единой неделимый, я заканчиваю ряд романов, посвященных войне и смуте. Богу угодно было сделать меня свидетелем и участником той и другой, и дать мне видеть и переживать такие ощущения, каким наши дети и внуки не поверят. Да и теперь те, кто не знаком близко с русским коммунизмом, Иностранцы и русские, которые хотят закрыть глаза на происходящее в России, говорят, это неправда, этого не может быть, это не так. Вы говорите так, потому что сами сильно пострадали от большевиков. Да, может быть, большевизм разорил высшие классы, но зато он дал свободу и счастье рабочим и христианам». Не мог же рабочий класс так издеваться над крестьянством, откуда он сам вышел? Слышишь, а иногда и читаешь, сравнение с царским временем, с царским режимом, тогда, говорят, было не лучше. Я видел императорскую Россию в дни ее полного расцвета, в царствование императора Александра III и в царствовании императора Николая II после Японской войны, накануне мировой войны, когда Россия достигла вершины своего могущества и благосостояния. Я видел войну как рядовой боец, и я пережил смуту, стоя в первых рядах бойцов против большевиков. Когда сопоставляю время до смуты, Со временем после смуты у меня впечатление белое и черное. Христос Своей любовью смягчающий людские отношения, и дьявол, сеющий зависть и ненависть, красота и уродство. Итак, не наверху в высшем классе среди богатых и знатных, которым... По представлению некоторых всегда и везде хорошо живется, но и в средних и в низших классах среди всего русского народа. Встают в моей памяти богатые царские смотры и парады, которым дивились иностранцы, спектакли-гала в императорских театрах, балы во дворце и у частных лиц. Принаряженный чистый Санкт-Петербург с дворниками, делающими весну, с красивыми городовыми, с блестящими ярко освещенными вагонами трамвая, с санями парой удышло под сеткой или с престижной или одиночками мягкий бег лошадей по набережной Невы, по укатанному и блестящему снегу. И фарфоровая крыша, стынущего в морозных туманах неба, скрадывающего перспективу далей. И другое встает передо мной Грязные толпы митингующих солдат, разврат и грязь, убийство и кровь, трупы офицеров на улицах, пошлость пролетарского театра. Изуродованная жизнь так мною горячо любимого города. Я вижу истомленные лица представителей старых русских родов с пачками газет или с какими-то пирожками на перекрестках улиц. Жизнь наизнанку. Я вспоминаю опрятную бедность людей двадцатого числа. Квартира на пятом этаже — во втором дворе глухих ивановских, кабинетских, московских, тележных и подьяческих улиц. Я помню их тихие радости по случаю монаршей милости, получения Станислава Третьей степени, и личина коллежского регистратора. Я вижу их скромные пирожки с бутылками очищенной и калинкинского пива. Их поездки на острова Петровский, Крестовский или на Черную речку с женой и детьми, и радостное возвращение домой в свои углы, где тесно, где бедно, где тяготит забота, но где чисто, где в углу кротко мигает лампадка перед ликом причистой, а на маленьком столе свесил ремни с медными кольцами, покрытые тюленем Ранец сынишки-гимназиста. И я видел эти же квартиры, Сумбурно уплотненные подозрительными родственниками, Коптящие буржуйки в комнатах, Измученных, ставших тенями женщин, Голодных, безработных мужчин, Разговоры о пайке и вечный страх чего-то ужасного, что может произойти каждую ночь. Я видел лица целой семьи, приникшей ночью к оконному стеклу, тревожно прислушивающиеся к пыхтению автомобиля на улице, глядящие пустыми глазами на входящих в комнаты людей в черных кожаных куртках. Я помню Дон и Кубань при проклятом царизме Угнетенных Москвою, при наказных атаманах из немцев. Помню тихие скрипленевые орбы, душистую осенью, медленную поступь розовых под закатным солнцем валов и хлеб, наложенный высоко под самое небо, а там наверху белые платки казачек, заломленные на затылок папахи салым верхом или фуражки казаков. И несется к небу песня с подголоском Соперница жаворонку. В станице пахло медом, пылью прошедших стад, Хлебом и навозом, а в открытые окна хат Видны были чистые столы, тарелки и котлы Со вкусным варевом. С красного угла глядели темные лики святых икон, У ворот встречали работников старики и старухи с урожаем хорошим. Подай, Господи! Я видел табуны лошадей в степи. Косячный жеребец зорко стерег своих маток, они ходили, поводя широкими боками, и томно вздыхали, отдаваясь ласкам высокой травы И благоуханного, теплого ночного ветра. Я видел богатую, счастливую Русь, И не могли заслонить широких картин ее довольства Ни нищие на папертях церквей, Ни арестанты в арестанских вагонах. Я знал, что и над ними простерта рука Господня, И они кем-то опекаются». И не может быть случая, чтобы они погибли страшную, голодную смертью, ибо всегда был кто-то, кто считал их ближним своим, кто творил им милостыню и помогал им Христа ради. И я видел те же станицы с пожженными домами, я видел хаты со снятыми наполовину крышами, В уцелевшей крытой половине ютились жалкие остатки когда-то шумной, людной, веселой и счастливой семьи. Я видел на заваленке на рундуке со сбитым замком какого-то жалкого, ко всему равнодушного человека. А им было лет тридцать. И когда ему указывали на его разорение, Он только махал рукой и говорил, а бы дожить как-нибудь. Чья-то дьявольская сила выпила у него охоту жить, желание и силу для борьбы, и пропала совсем его воля. Я был на двух войнах, я видел блестящие конные атаки, Видел людей, несущихся навстречу смерти на сытых и быстрых лошадях. Я слышал, как вдруг среди бешеного ружейного огня раздавались трели офицерских свистков, и огонь стихал. Я слышал хриплые, точно пустые голоса «В атаку! В атаку!» Вставали первые офицеры... За ними стеною поднимались линии бесконечных цепей, и было такое ура, забыть которое невозможно. И я видел солдат, идущих под неприятельские окопы, чтобы вынести тело своего любимого ротного, и денщиков, приносящих по своей охоте, Под градом пуль, папиросы его благородию. Я видел, как наши солдаты кормили пленных, Перевязывали их раны и разговаривали с ними, жалея их. Я видел страшную, ужасную, но все же христианскую войну, Где гнев перемешивался с жалостью и любовью. А потом те же люди издевались над своими начальниками, убивали их из пулемета, расстреливали пленных. И все это мне хотелось записать, чтобы знали наши дети, наши внуки, что пережили мы и как мы жили до и после смуты. Писать историю всего этого? Но для того, чтобы писать историю, нужно историческое удаление, нужна перспектива, нужны точные имена, даты, ряд запротоколенных и проверенных свидетельских показаний. А где достанешь все это? Когда живешь в изгнании, среди чужих людей, и ничего своего не имеешь. Картина так велика, история русской смуты так громадна и, как пишут теперь, так многогранна, что писать историю надо работать многие годы. Не настало еще время истории, Запечатлеть пережитое. Остановило меня от писания истории еще одно обстоятельство. История не дает нам быта. История описанием событий затемняет жизнь людей.